«Все, как всегда, сходится!» Хэммонд не мог скрыть злорадство. «Погодите!» — сказал вдруг Малкольм. «А компьютер не может поискать другое количество животных?» «Например!» — уточнил Арнольд. «Например, 239!» «Минуточку!» — нахмурился Арнольд. Через секунду на экране появилась другая таблица. «Всего животных 239!» Виды, ожидаемая, обнаруженная версия. Тиранозавры, 2, 2, 4, 1, 10. Майозавры, 21, 21, 3, 3, 10. Стегозавры, 4, 4, 3, 9, 10. Трицератопсы, 8, 8, 3, 1, 10. Прокомсагнатусы, 49, 50. Версия, два знака вопроса. В графе и того. ожидаемое 238, обнаруженное 239. Хэммонд подался вперед. «Черт побери, что это такое?» «Мы обнаружили еще одного компи. «Но откуда он взялся?» «Не знаю». В радиопередатчике раздался треск. Так, а теперь попросите компьютер поискать, ну, скажем, триста животных. «О чем он говорит?» — воскликнул, повысив голос Хэммонд. Триста животных! О чем он говорит?» «Минуточку!» — сказал Арнольд. «Это займет пару минут». Он ткнул пальцем, нажав несколько кнопок. Появилась первая надпись. Всего животных 239 девять. «Не понимаю, к чему он клонит», — сказал Хэммонд. «А я, увы, боюсь, что понимаю», — отозвался Арнольд. Он смотрел на экран. В первой строчке, пощелкивая, менялись цифры всего животных. «244». «244?» — переспросил Хэммонд. «Что происходит?» «Компьютер подсчитывает количество животных в парке», — ответил Ву. «Он подсчитывает всех животных». «Но я думал, он всегда это делал. Хэммонд обернулся Недри. Вы опять что-то изменили в программе?» «Нет», — поднял глаза сидевший за компьютером Недри. «Компьютер позволяет оператору задавать искомое число животных в целях ускорения подсчетов. Но это исключительно ради удобства. Это вовсе не дефект программы». «Он прав», — подтвердил Арнольд. «Мы всегда исходили из числа...» — 238, поскольку не предполагали, что животных может быть больше. — Всего животных 262. — Погодите, — воскликнул Хэммонд, ну, — но эти животные не могут размножаться. Компьютер, должно быть, считает полевых мышей или каких-нибудь других зверьков. — Я тоже так думаю, — сказал Арнольд. «Почти наверняка это о грехе визуального отслеживания, но скоро все выяснится». Хэммонд повернулся к Ву. «Они ведь не способны к размножению, не так ли?» «Не способны», — ответил Ву. «Всего животных 270. Откуда же они берутся?» — пробормотал Арнольд. «Будь я проклят, если знаю», — ответил Ву. Они молча смотрели, как число все увеличивается. «Всего животных 283!» — послышался голос Дженнаро. «О, дьявол!» «Я есть хочу!» «Когда мы поедем домой?» — раздался голос девочки. «Сейчас, сейчас, Лекси!» На экране вспыхнул сигнал ошибки. «Ошибка!» «Заданные параметры!» «Триста животных не обнаружено!» «Ошибка!» – закивал Хэммонд. «Я так и думал. Я знал, что тут непременно должна быть ошибка. Однако через мгновение на мониторе появилась таблица «Всего животных 292». «Виды. Ожидаемая. Обнаруженная версия». Тиранозавры, два, два, четыре, одна десятая. Майязавры двадцать один, Вопрос. Стегозавры, четыре, четыре, три, девять десятых. Трицератопсы, восемь, восемь, три, одна десятая. Прокомсогнатусы сорок Обнаруженная, 65. пять. Вопрос, вопрос. Отнелии 16 Вопрос-вопрос. Велоцирапторы 8,37. Вопрос-вопрос. Апатозавры 17-17-3-10. Гадрозавры 11,11,3,1. 11, 11 3, 1, Дилофозавры 7-7, Птерозавры 6 6 4 3, гипсилофодонты, 33, 34, вопрос, эоплоцефалиды, 16, 16, 4, стиракозавры, 18, 18, 3, 9, 10, микроцератопсы, 22, 22, 4, 1, 10. Итого ожидаемое 238, обнаруженное 292. Снова раздался треск в радиопередатчике. «Теперь вы понимаете, в чем была ваша ошибка?» спросил Малкольм. «Вы отслеживали перемещение только ожидаемого числа динозавров. Вы боялись потерять какое-нибудь животное и направляли все усилия на выяснение, не уменьшилось ли количество особей. Но загвоздка была не в этом. Загвоздка в том, что у вас больше животных, чем вы думали». «О, Боже!» – прошептал Арнольд. «Но их не может быть больше!» – возмутился Ву. «Мы же знаем, сколько получено особей, и больше их просто не может быть!» «Боюсь, что может, Генри, — сказал Малкольм. — Они размножаются?» «Нет! Даже если вас не убеждает осколок скорлупы, найденный Грантом, вы можете убедиться, что я прав, посмотрев свои собственные данные. Взгляните на график распределения животных по величине». Арнольд сейчас его воспроизведет на компьютере. «Ну как? Вы что-нибудь заметили?» — спросил Малкольм. «Это распределение пуассона», — ответил Ву. «Нормальная кривая. Но вы же сами говорили, что выводили компи в три приема с шестимесячным интервалом». «Да». «Тогда у вас на графике должно быть три отдельных пика, по одному на каждую группу», сказал Малкольм, стуча по клавишам. «Примерно так». «Но такого у вас нет», продолжал Малкольм. «То, что мы видим на дисплее, это график размножающейся популяции. Ваши проконсагнатусы размножаются», Ву покачал головой. Я не понимаю, каким образом. Они размножаются точно так же, как атнели, майозавры, гипси и велоцирапторы. О, Господи, ахнул Малдун, по парку свободно разгуливают велоцирапторы? Ну. «Все не так уж и плохо», — заявил Хэммонд, взглянув на экран. «Мы имеем увеличение поголовья всего у трех видов. Ладно, у пяти. В двух категориях это увеличение совсем незначительное». «Да о чем вы говорите?» — громко воскликнул Ву. «Неужели вы не понимаете, что это значит?» «Конечно!» «Я понимаю, что это значит, Генри!» — отрезал Хэммонд. «Это значит, что ты все перепутал!» «Вовсе нет!» «И динозавры начали, по твоей милости, размножаться, Генри!» «Но они же все самки!» — воскликнул Ву. «Это невозможно! Тут явно закралась ошибка! И посмотрите на цифры! У больших животных майозавров и гипси прирост маленький, а у небольших очень существенный!» «Это полный абсурд! Наверняка тут ошибка!» В радиопередатчике раздался щелчок. «Отнюдь!» — возразил Грант. «Я думаю, цифры лишь подтверждают, что мы имеем дело с размножением животных, и происходит оно на этом острове в семи различных местах». Места размножения. Небо потемнело. Вдалеке раздавались раскаты грома. Грант и его спутники, просунув головы в открытые двери джипа, впились взглядом в экран на панели. «Места размножения?» — переспросил по рации Ву. «Гнезда», — пояснил Грант. «Если предположить, что в среднем динозавры откладывают от восьми до двенадцати яиц, то получится, что у Компи два гнезда». У велоцирапторов тоже два, у отнелей одно, и у гипсилофодонтов, и у майозавров, соответственно, по одному. А где эти гнезда? Нам их предстоит найти, сказал Грант. Динозавры устраивают гнезда в уединенных местах.